Глава д е с я т а Еще на подъезде к больнице Бон-Жозе он понял, что на клинике денег не экономили. Огромные металлические ворота, сваренные из узорных прутьев, первоклассный газон, проглядывающийся сквозь забор, вооруженная и вежливая охрана в парадной форме. И это касательно лишь антуража. Сам же вид клиники и вовсе напоминал старинный особняк с большими колоннами. Уехав во внутренний дворик, Дэн заметил несколько небольших камер под защитными козырьками. Остановившись возле парадной лестницы, он заглушил мотор и вышел навстречу спускающейся медсестре. Добрый день, детектив. Бон-Жозе просил вас проводить к нему. «Дело в том, что он немного занят и не смог спуститься к вам». «Он знает, что я здесь?» — удивился Хадсон. «Конечно. Именно поэтому он меня и прислал встретить вас». Хадсон скривился. «Хотя в этой встрече было больше плюсов, чем минусов. Ведь одно дело, когда ты встречаешься с главным врачом, другое — с самим инвестором». С ним поговорить вообще мало шансов, а тут он сам создает условия для встречи. Другой вопрос – почему миллиардер решил уделить время обычному детективу? Впрочем, сейчас он это и выяснит. Внутри клиники все было еще более прекрасно. Паркетный пол, высокие бетонные стены, мраморные вазы и, опять же, камеры – встречающиеся почти на каждом углу. Медсестра проводила его до пятого этажа, где и находился офис миллиардера. Усадив его напротив высоких дверей, она удалилась. Хадсон потрогал обшивку. Кожа. Даже диваны с креслами тут были из первоклассной кожи. Наконец она вышла и махнула ему рукой. Хадсон поднялся, И подошел к двери. Офис мистера Жозе был уникален. Еще при въезде Хадсон заметил большое, круглое то ли окно, то ли, правильнее сказать, отверстие в фасаде. Настолько большим оно было. И вот теперь он понимал, что это просто окно из офиса. Для лучшего вида пейзажа. О да. Простое окно из огромного сферического офиса, в центре которого был расположен большой стол из темного дерева, вокруг которого полукруглыми рядами располагались книги. Мягкий широкий ковер, картины, огромная люстра. Все говорило о невероятно сложной работе мастеров-дизайнеров и архитекторов, столь редко посещавших их з а х о у с т н ы й участок. — Добрый день. А чем могу вам помочь, детектив? — спросил невысокий брюнет с черными очками в толстой оправе. — Извините за невежливость. Много работы. — Добрый день. — Дэн Хадсон. — Бон-жозе. — Я вижу, вы впечатлены? — Да, немного. — Скажу прямо, я люблю медицину. Может быть, вы слышали, что один русский миллиардер сделал себе главный офис на футбольном поле, как человек, увлекающийся этим видом спорта. Я примерно то же самое сделал, но только в больнице. Мне не нравится дух небоскребов. Хочу быть ближе к людям». «В смысле, к больным людям?» — уточнил Хадсон, посмотрев на пол. Его идеально отполированная поверхность была просто изумительной. «Да, именно. Видимо, тут сыграло то, что, может быть, «Недополученная медицинская помощь в детстве, ну вот я и решил залатать это именно сейчас», — улыбнулся Жозе. «Кто знает?» «Я заметил на вас халат, но, как я знаю, вы занимаетесь интернет-технологиями». «Это не помешало мне получить второе высшее по нейрохирургии. К тому же я немного увлекаюсь психологией и получил степень доктора». а «М, м сколько свершений», — присвистнул Хадсон. Этот ж о з е нравился Дэну все меньше и меньше, и он уже решил, что проведет как можно более детальный осмотр этой больницы. Ну, а я простой коп. С хорошей раскрываемостью, тем не менее. Это вы по глазам прочли? Нет, вы личность известна, и мне не доставило труда узнать о вас чуть больше. А вот я знаю вас крайне мало, как выяснилось. Это ничего. Я с удовольствием поделюсь с вами все и м е ю щ е й с я у меня и н ф о р м а ц и е й Ну, кроме личной, разумеется. Скажите, а почему вы решили обосноваться здесь? Свежий воздух, удаленность от мегаполиса. А зачем было свозить всех маньяков сюда? Нельзя было взять обычных шизофреников, без маниакального психоза, ну или, может быть, даунов. И те, и другие также нуждаются в лечении. Признаюсь честно, я работаю себе в удовольствие и беру людей, чья психика мне интересна. Работать с даунами не так интересно, как с маньяками. Хотя на тех же даунах мой благотворительный фонд также тратит ничуть не меньше, чем на эту клинику. Уж вы можете мне поверить. Верю. Охотно верю. Но сами поймите мое любопытство. Миллиардер, да еще в такой глуши. Если честно, я о вас даже и не знал. Видимо, специфика работы такая, что полностью в работу уходить. А что вы скажете по поводу Сьюзи? Ведь она у вас работала. Наверняка есть какие-то характеристики. Сьюзи? Да, Сьюзи Хезард. Так вот, почему вы решили встретиться с Филиппом. Да. Мне стало известно, что в Сьюзи Хезард работала здесь. Поэтому я решил наведываться к вам. но до сих пор неизвестно, почему она решила покончить жизнь самоубийством. Так что я решил немного походить, поспрашивать на месте работы. Это самое оно. Бон ж а з е лукаво ь улыбнулся и погрозил пальцем. «Все же коп победил вас человека, мистер х а д с о н Нет, чтобы сразу сказать причину приезда, так вы решили установить сначала контакт, а затем задать свой специфический вопрос – а й а й а й нехорошо. Не люблю я такие поступки. Это моя работа. Понимаю. Но мне скрывать нечего. Она действительно у нас подрабатывала. Но так как она уже работала на одной работе, на полную ставку, то, естественно, мы не могли ее оформить официально. Вот так вот, п о м о г а й людям, да? Я вас ни в чем не обвиняю. Я просто хочу выяснить детали. Это визит, жест доброй воли. Скажите. Я слышал, на приеме в больницу сотрудники проходят медицинские тесты. У вас же наверняка есть аналогичные процедуры. Вы имеете в виду медицинские тесты? Да. Тесты, конечно, были, но по ним никаких отклонений я не замечал. А вы лично проверяете девушек? Я вообще много чего лично делаю в этой клинике. Я же говорю вам, это мое хобби. Для меня нет проблемы посмотреть кандидатуру. Я и утку могу из-под пациента вынести. Проблемы и в этом нет. — Это благородно. Дэн еще раз посмотрел в окно. Круглое. Большое. Оно заливало своим светом комнату. Казалось, даже освещение не нужно. И сам, того не замечая, сказал вслух. — Интересно. Каково здесь ночью? Наверное, прекрасный вид. — Вид потрясающий. Сразу же ответил Жозе. Было видно, что ему приносит большое удовольствие такая п о х в а л б а «Знаете, я ничего не знаю о ее работе тут, и если вы так внимательно следите за работой больницы, может быть, скажете, чем она у вас здесь занималась?» «Да, почему нет? Она была помощницей медсестры, убирала утки, заполняла журналы. Сьюзи оказалась вполне добросовестной работницей. А там, где я начальник, усердность всегда поощряется». Вы имеете в виду в а ш и и н т е р н е т к о м п а н и и Ну, и их тоже. Стало быть, это была усердная, хорошая, положительная девушка, спрыгнувшая с обрыва вместе со своим ребенком. Судя по всему, ваш отдел кадров немного напортачил. Человеческая душа потемки. Часто бывают и семейные потрясения, и необязательно изначальные. Бац! И вот смертник уже готов. «Вместе с ребенком?» «Увы. Все же вы как-то очень легко говорите об этом. Детектив, в мире гибнут миллионы, и всем на это плевать. Вы же сами узнали о больнице, когда только стали вести это дело. А до этого вам было абсолютно плевать на больных? Скажите, а в ночь убийства Сьюзи работала в больнице? Не знаю. Я, конечно, слежу за работой, но чтобы вот так знать рабочие часы каждой из медсестер... — Увы. Мне кажется, это действительно лучше спросить у Филиппа. Только его сегодня нет, именно потому мне и пришлось встретить вас лично. — А теперь, извините, мне надо работать. Организуем вашу встречу дня через два. Он как раз должен приехать назад из Нью-Йорка. — Странно. А мне сказали, что он меня примет. — Медсестра ошиблась. — Как только я узнал о вашем звонке, принять вас решил я. — улыбнулся Бон-Жозе. — Ну что ж, — Спасибо за прием, — ответил Дэн Хадсон. — Уверен, доктор Филипп представит всю необходимую информацию. — И вам спасибо за визит. Дэн кивнул и, развернувшись, вышел из кабинета. Больше бы он уже все равно ничего не узнал.